Глава 16. На пирамиде. Не низко ли расположен город, спросил я Маю. Мне кажется, что многие здания построены на уровне озера. Пожалуй, а в те месяцы, которые скоро наступят, вода в озере прибывает, и большая часть острова затапливается так, что вода поднимается высоко до стен. А как же можно предупредить наводнение? Ведь вода может затопить здесь всех? Да, это так. Но для этого и существует каменная плотина с разводными шлюзами. Если их открыть во время поднятия озера, то вода здесь всё затопит, и все до одного погибнут. Если кому надо попасть в город и выйти из него, то это делается при помощи лестницы через плотину, или вернее, створы шлюзов. Там день и ночь стоят сторожа. Кроме того, немногие знают тайный способ, как открыть запоры на шлюзах. Мне кажется непонятным, как можно было строить город на месте, которому несколько месяцев в году угрожают наводнения. Я ни одной ночью не засну, зная, что моя жизнь зависит от одной плотины. Между тем, все люди здесь спокойно спят целые века. По преданию, наши предки избрали это место, повинуясь воле богов, чтобы в случае, если бы их одолевали пришельцы, они могли предпочтительнее погибнуть в пучине вод, чем покориться подобно их соплеменникам на Мадиреке. Поэтому и главный жертвенник поставлен глубоко внизу пирамиды, чтобы хлынувшие воды могли скорее залить весь храм и спрятанное в нём сокровище. и скрыть их навсегда от взоров врагов. Теперь вы достаточно полюбовались этим видом, перейдем к осмотру наших общественных мастерских и заведений. На обратном пути нам встретилось несколько человек, в том числе Тикаль. Он поклонился Майя, говоря, «Я пришел сюда, так как узнал, что найду тебя здесь. Мне нужно сказать тебе несколько слов наедине». этого никак нельзя, ответила Майя, чтобы не было потом никаких слухов. Если хочешь что-то сказать, говори при всех. Иначе я не могу. Мне нужно сохранить это в тайне. Умоляю, исполнить мою просьбу для пользы твоего отца и твоей собственной. Без свидетелей не согласна. Тогда прощай. Погоди. Если ты не хочешь говорить при людях из нашего народа, то согласись говорить при этом чужестранце Игнацио. Он нашего племени, понимает наш язык, член нашего братства. Член нашего братства? Как может иноземец быть членом братства? Докажи. Отведя меня в сторону, он задал несколько вопросов, на которые я дал установленные ответы. Согласен, спросила его Майя. Хорошо, только отойдём в сторону. Мне нелегко говорить о своём деле. Несколько лет мы были обручены, и наша свадьба была отложена до твоего возвращения. Но случилось иначе, и теперь мне кажется лишним говорить о нашем сватовстве. Не совсем. Прежде всего, мне нужно получить твоё прощение. Ты знаешь, как я тебя любил. Ни одна другая женщина никогда не была ближе моему сердцу. Странно звучат эти слова в устах новобрачного, сказала Майя со смехом. Может быть, но я не люблю Нагуа, хотя она очень любит меня. Вчера при одном виде тебя у меня сердце всё перевернулось. Зачем же ты женился на ней? тебя я считал умершей, твоего отца тоже, как все до единого человека считались здесь. Разве я не должен был поторопиться, занять место принадлежащее мне по праву, когда многие готовили заговор против меня? Мне очень помогал Маттай своим влиянием, и естественно, мне надо было жениться на дочери высшего сановника. И прекрасно И всему конец. Ты просишь моего прощения, и я говорю, что не буду ревновать и завидовать. Нет. Не конец. Я пришёл просить тебя, чтобы ты возобновила своё обещание быть моей женой. Нарушив данную клятву, ты меня ещё оскорбляешь? Ты хочешь сделать меня наложницей после наго? Нет, я говорю, что когда Нагуа будет устранена, ты займёшь её место и твоё собственное по праву. Но ведь государь не сердце не может развестись. Если она перестанет ею быть, то развод возможен, как и для всякой другой женщины. Путь смерти? Нет, я его не хочу. Совесть имеет закон. Если его нет у любви, иди к своей жене и постарайся, чтобы она никогда не узнала о твоих словах. Это твоё последнее слово, моя. Почему ты спрашиваешь? Потому что многое зависит от тебя. Вскоре соберутся граждане и знатные, чтобы решить, кто должен править: твой отец или я. Обещай быть моей женой, и я отступлюсь в пользу твоего отца. Он будет как сыком до конца своих дней. Откажись, и я буду мстить тебе, твоему отцу и твоим друзьям. Будет чему суждено. Твои угрозы меня не пугают. Можешь готовить заговор против облагодетельствовавшего тебя старика, но я говорю тебе, никогда. Я не буду твоей женой. Может быть, ты ещё возьмёшь свои слова обратно, произнёс он спокойно и с поклоном ушёл. У вас опасный враг, сказал я Мае. Я его не боюсь. По моему мнению, он опасен. Нам предстоит большое народное волнение, и я не удивлюсь, если мы не увидим завтрашнего дня. Мы подошли к сеньору. Помогите мне сойти вниз. Я очень устала. Дайте вашу руку. Мы долго вас задержали. Я сделала для вас добра больше, чем бы я сделала для себя. Что такое? Узнайте это в свое время. Но дорого дала бы. чтобы ваша нога не ступала в этот город. 2 часа спустя, уже в свите Зебальбая и Майи, мы снова очутились наверху пирамиды. Теперь на ней были тысячи народа, всё взрослое население города. Около жертвенника по правую сторону стояли Тикаль и Нагуа, и два или три знатных жителя, хорошо вооружённых, с отрядом воинов позади каждого из них. По ту сторону алтаря сидели лишь немногие. Туда же прошёл Изибальбай со своей дочерью. На пути им все низко кланялись, не исключая и Тикаля. Вслед за ним появились два жреца, возложившие на алтарь цветы и произнёсшие короткую молитву к сердцу небесному. а милостивым принятие их жертвоприношения. Затем заговорил Зибальбай. Я заметил тревогу на его лице, руки его дрожали. Лицо было бледно, но гневно. Старейшины и граждане города Серца, вы помните, что ровно год тому назад я, Кацык и верховный жрец этой страны оставил город для великой миссии, которая заключалась в том, чтобы найти недостающую часть священного символа, лежащего в священном храме, ту часть, которая носит название дня и которая считалась навсегда утраченной. Наш народ пережил много бедствий. Его окончательное исчезновение близко. Он вымирает и будет забыт. Вы знаете также пророчество, когда части день и ночь соединятся вместе на главном алтаре, то наш народ возродится и будет опять велик. Вы знаете, что голос повелел мне идти к морю, искать день и присоединить к ночи.